Глава 5 Эхо Далеких волн. Сколько времени прошло с момента, когда Леша вышел из грота, озаренного призрачным зеленым светом потусторонней субстанции? Максим не мог сказать точно. Собственно, сейчас вообще сложно было что-то утверждать наверняка. Сначала они сидели и молча ждали. Максим не знал, чего именно они ждут. Какого-то сигнала, что все закончилось, что зверь удовлетворен подношением и теперь удаляется до следующего прилива. Помимо лешего, тут, похоже, не было любителей поговорить. Большинство сидело с таким видом, будто из них высосали все жизненные соки, оставив лишь бренную телесную оболочку, Которые по какому-то странному недоразумению все еще продолжает функционировать и поддерживать жизненные функции мертвого организма. Таких была основная масса. Они мало чем отличались от камней и сталактитов, которыми было заполнено пространство пещеры. Пустые, уже бесполезные тени людей, которыми они когда-то были. Существа, ставшие рабами фьорда, жертвами, смиренно ожидающими своей неотвратимой участия. Без страха, без сожаления, без надежд и без каких-либо эмоций. Все это осталось далеко в прошлом, и теперь не было ничего, кроме пустоты внутри. Витя леший так и не появился. В глубине души Максим надеялся, что тот сейчас ворвется в темное пространство пещеры, неся в руки голову поверженного врага. Но рациональная часть сознания понимала. Этого не произойдет. Гул, шум прибоя и жуткий рев незримого титана продолжались долго. Часов ни у кого не было, но времени точно прошло немало. В какой-то момент Максим заметил, что звуки становятся все тише, словно то, что заявилось на холодный остров, неспешно удаляется во своясе. Будто в подтверждение этой теории свечение загадочных отложений начало плавно угасать а сами они стремительно утягивались обратно в трещины по поры скальной породы, пока не остались лишь еле заметные островки призрачного сияния, манящие и одновременно пугающие. «Что это было?» Нарушил Максим тишину. «Это была участь, ждущая каждого на этом проклятом острове. Левиафан, зверь... «Поганый посланник той, из-за чьей злой воли мы все тут очутились!» Подал голос хмурый мужик спецовки аварийной службы. Спросить, как его зовут, Максим не решался, поэтому просто прозвал того про себя ремонтником. «Да, без Лешего будет тяжело», — хмурый резюмировал Саня. «Так, молодые люди, мы все еще живы и все еще способны действовать. Давайте не будем впадать в апатию, а продолжим бороться. В конце концов, не зря же Виктор, но вы понимаете, попытался приободрить присутствующих Павел Григорьевич. Что, Григорьевич, ты хочешь сказать, не зря Леший пошел на корм этому сраному зверю? А ведь если бы новичок не начал раньше времени трепать языком, это могло бы случиться намного позже. Да, Макс, ты виновен произошедшим не меньше, чем та мразь, которая нас сюда заманила. Вдруг взорвался Саня. «Я? Ну, но... что я сделал?» «Опешил Макс. Ты начал произносить слова. Они вроде как сигнал. Считай маяк зажег». И зверь пошел на вспышку. Пробурчал одноглазый из дальнего угла. «Так, мужики, хватит тут собачиться, как стадо фригидных баб. Да, Макс, безусловно, форсировал события, но сам он этого не знал. Что нам теперь его казнить, по-вашему?» «Сами вспомните себя, когда попали в этот сральник. Многое понимали? Возьмите себя в руки по-хорошему, мать вашу, иначе я всех научу по-плохому, ясно?» Гневно окинул собравшихся суровым взглядом ремонтник. Он, очевидно, понял, что дипломатичный подход Павла Григорьевича тут явно бесполезен, и решил взять ситуацию под свой контроль. Получилось у него удивительно ловко. Макс даже мимолетом подумал что тут, наверное, до заточения руководил какой-нибудь бригадой пьянчук, с которыми нужно держать ухо востро. Или типа того. «И все-таки, откуда вы знаете, что лешего больше нет? Мы не слышали криков, не видели тела. Может, он все еще где-то там?» — воскликнул Максим. «Ты, Максим, че, туповат? Он все же тебе объяснил. Если вышел в прилив, назад уже не вернешься». «А на кой хрен он тогда вышел? Мог переждать его здесь. Ничего страшного не случилось ведь? Все еще не понимал парень». «Ничего страшного, говоришь? Как думаешь, откуда берется эта субстанция?» Саня, все еще злой на парня, гневно указал в сторону поблескивающей зеленью стены пещеры. «Откуда?» Недоуменно посмотрел на него Макс. «Сань, не надо». Попытался осадить того ремонтник. «Да нет уж, пусть знает, что бывает за неподчинение. Я скажу тебе, откуда, мой наивный друг. Когда я попал сюда, лидера вроде лешего тут не оказалось. Видимо, все самые смелые и отчаянные уже успели выйти к зверю, остались только трусливые загнанные крысы, трясущиеся от одного упоминания прилива. Последнюю фразу Александр сказал в сторону сидящих в темноте мужчин. Некоторые заметно заерзали, словно чувствуя за собой какую-то вину. Видимо, некоторые из упомянутых все еще находились среди обитателей фьорда. Я тоже появился тут незадолго до прилива, но инициативного и деятельного человека, способного взять на себя весь груз ответственности, увы, тогда в этом гадюшнике не нашлось. Может, им стал бы я, но в тот момент я понятия не имел, что тут вообще происходит. Мы услышали гул. Тот самый грохот и шум волн, который ты слышал совсем недавно. Мы сидели в этой самой пещере и ждали. Просто ждали и надеялись на лучшее. Идиоты. Надежда и прочая шелуха остались далеко позади, Максим. Тут твои стонные мольбы никто не услышит. Никто не придет, не утешит и не протянет руку помощи. Бесполезно взывать к милосердию. У того, кто все это устроил, его нет и никогда не будет. Это само зло, в прямом смысле этого слова. Саша выдохся и умолк, глядя на Максима пустым взглядом. Видимо, парень снова переживал в голове те страшные мгновения, о которых начал рассказывать. Его лицо больше не источало злобы и гнева. В нем остались лишь боль, страх и отчаяние. Собравшись с мыслями и, очевидно, переборов накатившие воспоминания, молодой человек смахнул с глаз поступившие слезы и уже спокойным голосом продолжил вещать. На тот момент их было 35 человек. Саша очнулся не на берегу, как Максим, а прямо в пещере. Видимо, кто-то из обитателей заметил его до пробуждения и затащил внутрь, чтобы не вышло чего. Дальше все произошло, как он и сказал. Начался прилив, загрохотали волны, и стали расползаться фосфорицирующие отложения, но выходить никто не спешил. Люди жались по углам, закрывая голову руками и надеялись, что пронесет, но, увы, не пронесло. Какое-то время стихия продолжала глухо терзать одинокий островок, ожидая жертву, а когда стало понятно, что добровольцев не нашлось, стали, как бы это сказать, происходить метаморфозы. Шум воды и завывание ветра стихли, будто их кто-то выключил. Зверь перестал рычать и зашелся в утробном визге, от которого кровь стыла в жилах. Вопль огласил Фьорд лишь единожды, но и этого было достаточно. Призрачное зеленое свечение плавно, но весьма стремительно сменилось багровым потусторонним заревом, а по стенам полу и потолку пещеры пошли длинные трещины. Субстанция, выступившая из скальных недр, сохла и осыпалась пылью, а ее место стало занимать материя несколько иного толка. Скалийские череподобные отростки. Переплетаясь и кружась, показались из отверстий, которые раньше были закупорены изумрудным составом. Это не было похоже на щупальца осьминога или лианы тропических растений. Создавалось впечатление, что это нечто более… ну, близкое по составу. Это были тела. Тела тех, кто тоже не ответил на зов, посмел проигнорировать законные требования хозяина этих владений сгнившие и протухшие органы, свернувшаяся, но вновь размоченная морской водой кровь, истлевшие кости и полуразложившиеся волосы. Все это смешалось в один тошнотворный кисель, который под действием неведомой силы обрел несознание, конечно, но какое-то подобие осмысленности и целенаправленности. Масса собиралась в сгузки и побеги, которые, в свою очередь устремлялись к остолбеневшим людям, хватая, пронзая и разрывая. Некоторым повезло сразу погибнуть, лишившись головы или будучи расчлененным на несколько кусков. Кого-то водоворот противоестественной ожившей плоти просто схватил и потащил к многочисленным расширяющимся разломам, которые возникали тут и там. Узники сопротивлялись и вопили, но это было бесполезно. Истерзанных пленников увлекала в кипящие, зловонные внутренности этого мира, чтобы смешать с той гнилью, которой они были заполнены. Кто-то рискнул выбежать из пещеры, рассудив, что лучше смерть на поверхности, чем адская вакханалья, развернувшаяся тут. Нашли ли они спасение, никто не знает. В любом случае, все, кто покинули тогда грот, пропали бесследно. Не было слышно криков или звуков борьбы. И их следов также нигде не осталось. Когда плоть, наконец, расправилась с основной массой жителей острова, представление стало постепенно завершаться. Трещины стремительно затягивались и схлопывались, а сгустки торопливо утаскивали останки убитых. Какое-то бугрящееся щупальца подхватило голову одного из несчастных, разделанного самым первым, и деловито поволокло по земле. Спустя мгновение голова вместе с отростком скрылась в узкой прорехе с противным хлюпанем. Из более чем тридцати человек после этой бойни осталось всего четверо. Сашу не тронули, хотя беснующаяся материя успела полоснуть его по руке, оставив глубокий порез, шрам от которого и по сей день напоминал юноше о тех страшных мгновениях. Когда пришло время следующего прилива, сомневающихся и желающих испытать судьбу уже не нашлось. Один из четверки решительно направился к выходу, откликнувшись на зов зверя, и тем самым скинул обратный отчет на исходную позицию. Саша многого не знал и не понимал, но в одном с тех пор был уверен. Если Эхо зовет, у тебя не выйдет отсидеться. Молодой человек закончил рассказ и уселся на камень неподалеку. Разговаривать ему больше не хотелось. Воспоминания снова пробудили в нем забытые уже чувства. Страх, смятение, панику и отчаяние. Комментировать услышанное никто не стал, да и большой необходимости в этом не было. Рано или поздно... Тайны острова открывались, всем хотят они того или нет. И чем больше знаний ты приобретал, тем меньше хотел их обсуждать. Бывали, конечно, уникумы вроде Лешего, которых, казалось бы, ничего не способно сломить, но таких один на миллион, а то и на два. Ремонтник, слушавший монолог Саши с серьезным видом, снова поднялся с места и огласил грот командирским басом. «Так, мужики, никому не надо объяснять, что нам нужно договориться, кто будет следующим. Да, это сурово, но иначе никак. Итак, я предлагаю жеребьевку, если никто вдруг не хочет...» «Я буду следующим». Тихо сказал Максим, не поднимая головы. По толпе прокатился удивленный гул. «Слушай, парень, у нас тут есть правила. «Новичок не может быть жертвой. Это было бы несправедливо и... Слушай, не надо мне тут поблажек, ладно? Сказал же, я следующий». Снова перебил его Максим. «Молодой человек, это контрпродуктивно!» Попытался вклиниться Павел Григорьевич. «Нет. Сидеть здесь и ждать своей участи. Трястись от страха, как побитая псина. Вот это контрпродуктивно!» «Я мало что решал в своей жизни. Я старался всем угодить. Для всех быть милым, приветливым и приятным. Все эти неблагодарные ублюдки лишь пользуются тобой, твоими эмоциями и чаяниями. Но сейчас я говорю, хватит. Я сам решу, когда выходить к вашему зверю. Мне не нужен жребий или голосование. Моя жизнь – это моя жизнь. Как и смерть. Можете возражать сколько угодно, но я следующий. И точка». Решение новоприбывшего никто оспаривать не решился. Возможно, он вызывал уважение окружающих таким принципиальным подходом. Возможно, они просто были рады, что в этот раз не придется выбирать. Трусливые, жалкие люди, напрочь растерявшие все свое былое естество. Они пали под гнетом той убийственной мощи, которая заставила их жить по своим извращенным законам. У них больше не было воли к жизни. Но и смерти они боялись, как огня. Тени, безликие тени мрачного острова, терзаемого беспощадным колоссом, живущим в далеких соленых волнах под светом умирающего. Нет, давно уже умершего, холодного, безразличного солнца. Жизнь на фьорде текла не то чтобы неспешно. Это вообще сложно было назвать жизнью. Большую часть времени Максим проводил, сидя на шершавых прибрежных валунах и всматриваясь в пока еще спокойное море. Вода мерно покачивалась так легкому прохладному бризу. Иногда над ней стелился густой туман, скрывающий серый беспросветный горизонт, который в иное время был почти неразличим. Как и сказал Леший, смерть от голода или жажды никому из пленников не грозила, несмотря на то, что как таковой провизии на острове не было. Многие жевали те самые странные грибы, но Максим не решался к ним даже прикасаться. Он хорошо запомнил Сашину историю о том, что появилось из недр, когда люди нарушили правила, и употреблять в пищу то, что взросло на такой почве, не мог просто физически. Время суток тут сменялось неохотно и нерегулярно. По большей части это всегда был хмурый пасмурный вечер, иногда перетекающий в такие же безрадостные сумерки. Иногда к Максиму подсаживался кто-то из местных, и тогда они перебрасывались парой фраз, думая о чем-то своем. На удивление, несмотря на всеобщую атмосферу безысходности, на острове мало кто по-настоящему волновался. Нет... Душевные терзания мучили каждого, но не переходили в открытую фазу. Мужики были какие-то пришибленные, словно пациенты психиатрической лечебницы, которых сердобольные санитары накачали сильнодействующими седативами. Не раз у Макса мелькала мысль, что может он действительно сейчас лежит в какой-нибудь палате с мягкими стенами и пускает люня а все происходящее лишь кино, прокручивающееся в его умирающем мозге. Как-то опровергнуть эту гипотезу было сложно, ведь окружение действительно было, мягко говоря, странным, да и ситуация в целом выделялась на фоне обычных будни сибирского неудачника. В глубине души парень надеялся, что это все неправда, что однажды начнется от сюрреалистического сна и снова окажется обычным жителем Новоазаревска, который задается не слишком философскими вопросами. Ищет, где бы срубить деньжат, ждет короткого лета, чтобы понижиться на солнышке, и прозябает в далеком всеми забытым лесистом крае. Он надеялся, что все окажется лишь видением. Остров, леший, истории Саши зверь, конечно же, Жанна. И самое главное, его максова боль, которая, как ни странно, никуда не думала уходить. Теперь уже он не сомневался, что тот образ, который он создал себе, был ошибочен. И если Жанна и была, то это, скорее всего, действительно лишь оболочка, в которой скрывается что-то совсем недружелюбное и потустороннее. А может, девушка вообще была лишь видением, которое наслал истинный виновник торжества? Кукловод, который не любит марать руки и выходить из-за занавеса. Макса многие спрашивали, почему он решил стать следующим. Неужели он совсем не верит в спасение и не хочет побороться? Парень ничего не отвечал, продолжая разглядывать море и ожидая, когда на горизонте начнут проявляться изменения. Что ему было ответить? Да, разумеется, Вера уже не осталась ни грамма. Надежда. Но она, как известно, умирает последней. Так что... Несмотря на отчаяние и разочарование, надежда оставалась. Но что с того? Рациональная часть Максова естества уже практически смирилась с неизбежной участью и просто не хотела затягивать и без того затянувшуюся паузу. Но и самое главное, в чем парень, пожалуй, никогда бы не признался даже под пытками, он парадоксальным образом жаждал встречи. Он надеялся получить ответы, Хоть один конкретный и неплохо бы удовлетворяющий его ответ перед тем, как все закончится. Сомнительно, что зверь, кем бы он ни был, станет размениваться на общение с добычей, но… кто знает, кто знает… «Здравствуйте, молодой человек», – проговорили за спиной. «Здравствуйте. Это вряд ли, Павел Григорьевич, но за пожелание спасибо». Не оборачиваясь, ответил Максим и с досадой швырнул в воду плоский камешек. Тот отскочил от поверхности пару раз и пошел ко дну, оставив после себя расходящиеся круги. «Обычная вежливость. Как бы там ни было, а нужно всегда оставаться джентльменом, я считаю». Пропустив укол... Ответил Павел Григорьевич, присаживаясь рядом. «Будете пытаться меня переубедить?» Настроился Максим на конфронтацию. «Нет, что вы. Ваше решение — это ваше решение. Кто я такой, чтобы указывать вам, что делать? К тому же, смею предположить, что я вполне вас понимаю. Может, не до конца в курсе мотивов, но стремление в целом... «Что же вы сами тогда тут до сих пор, раз понимаете?» «Ну, понимаю, не значит готов. Я человек уже пожилой, и решительности у меня не так много, как раньше. К тому же, скажу вам прямо, я слишком сильно боюсь. Не знаю даже, как бы я поступил, если бы жребий пал на меня. Пока, слава богу, не пришлось узнать». «Думаю, вы бы поступили по совести». «Нужно ведь всегда оставаться джентльменом!» – неуловимо язвительно ответил Максим. Повисла долгая пауза, на протяжении которой были слышны лишь приглушенное дыхание, тихий свист ветра и шум воды, омывающий замшелые камни. «А вы как думаете, Павел Григорьевич, кто это все устроил?» – вдруг нарушил молчание парень. «Бог его знает!» — отстраненно произнес старик. «Да, пожалуй. Не думаю, правда, что он тут есть. Да и вообще где-нибудь. Если бы был, вряд ли допустил подобное». «Но тут вы не правы, Максим. Современные гомонистические представления убедили нас в том, что боги милостивы и человеколюбивы» что они ставят во главу угла заботу о своих творениях, готовы утешить и спасти хрупкую паству. Но на самом деле, думаю, старые представления куда ближе к истине. Боги жестоки и беспощадны. Вспомните мифы древности. Часто ли там упоминалось в добре и справедливости? Нет, юноша. Тут есть бог. Но в самом исконном виде. Зверь, пожалуй... Как вы правильно заметили, всего лишь исполняет его волю как верный прислужник, а сам владыка скрывается в тени. Ему не присталось нисходить до подобных нам. Или владычица. Добавил Максим. Да, или так. Кто это все устрал, говорите? Мой рациональный ум тут совершенно бессилен. Я много размышлял на эту тему но ничего определенного так и не решил. Исходя из того, что у всех, кто оказывается на острове, очень похожи предшествующие события, могу сказать, что тут явно прослеживается схема. Впрочем, это и без меня ясно. Схема эта функционирует, судя по всему, минимум 3-4 столетия. Таким образом можно заключить, что это некая группа, организация, если хотите, вроде масонов или других подобных закрытых обществ. Но, я в это верю, слабо. — Почему? — Потому что отдельные кусочки мозаики слишком невероятны и не поддаются никакой логике. Можно объяснить похищение, даже массовое, но я не смогу объяснить, каким образом. Мы все чувствовали одно и то же, каким образом подпадали под влияние, даже толком не перекинувшись приманкой пары фраз. Много чего я не могу объяснить. В общем, у меня, будете смеяться, есть только один ответ. Кто бы это ни затеял, он совершенно точно не человек. Закончил Максим за Павла Григорьевича? Именно. Человек на такое не способен. Не в том смысле, что это ему чуждо. Я имею в виду, что физически невозможно организовать подобное, будучи обычным жителем Земли. Думаете... Это все инопланетяне. Возможно, но я склонен считать, что тут обошлось без пришельцев. В конце концов, мы ведь и свою планету знаем слабо, чтобы заглядываться еще и на космос. Кто докажет, что по соседству с нами не учится какая-нибудь древняя сущность, живущая по совершенно иным законам? Вот, например, ящерица. Э, что ящерица? Не понял, Максим. «Можно оторвать ей хвост, и через некоторое время вырастет новый. Нас это не удивит, но, по сути, это самое настоящее чудо, разве нет? Если оторвать вам или мне, скажем, ногу, то новое, увы, не отрастет». Пояснил старик. А, в этом смысле». До Максима начал доходить, куда клонит Павел Григорьевич. «Именно в нем. Норма, знаете ли... Понять относительное. Вполне возможно, что для того существа, которое сгоняет сюда людей, такое совершенно естественно. Как для вас скрыть банку консервированного горошка? Только давайте без продуктовых аналогий, ладно? Мне Леша уже приводил пример. При упоминании последнего жителя, принесшего себя в жертву, оба слегка смутились. Жаль Виктора. Очень Жаль. Искренне проговорил Павел Григорьевич. «Ага. Я бы хотел с ним еще поговорить». «Ну, кто знает. Вдруг у вас получится». «Да уж. Скоро мы это, очевидно, сможем проверить». Причувствуете прилив?» «Не предчувствую. Я знаю. Сколько я уже смотрю на это море? Неделю? Месяц? Год?» «Вода уже не такая спокойная, как после предыдущего». «Скоро. Уже скоро.» «Мне жаль, Максим. Вы сами вызвались, но мне все равно жаль». «А мне нет. Да, я не хочу умирать, но и влачить такое существование невыносимо. Как думаете, что будет, если в прилив мы выйдем все вместе? Перестанем жить в страхе и взглянем зверю в лицо». «Думаю, ничего хорошего. Просто погибнем все сразу». Павел Григорьевич заметно стушевался, ошарашенный суицидальным предложением новенького. «А, вы хотите жить? Понимаю. Нет, правда понимаю. Я с вами, Павел Григорьевич, категорически не согласен, но понимаю». «Вы старик, который пойдет на все, лишь бы продлить свои дни. Будет жрать грибы, взросченные на останках предшественников. Будет сидеть в темной сырой дыре и трястись от страха. Наконец, не исключаю, даже подведет под монастырь кого-то еще. Но сам с жизнью не расстанется. А я так не могу и не хочу. Я себя давно не чувствовал настолько живым, как сейчас. Но не могу. Впрочем, это уже личное. Пожалуй, оставлю при себе душевное терзание». «Да и вы меня наверняка в глубине души прекрасно понимаете. Мы ведь тут по одной и той же причине». Старик ничего не ответил и лишь продолжил молча смотреть на то, как где-то очень далеко мелькают первые признаки буйства стихии. Это были еще даже не волны, а просто легкая рябь на обычно совершенно спокойной поверхности. Но даже ее было достаточно, чтобы понять. Прилив действительно не за горами». Максим грустно усмехнулся какой-то неуместной, тоскливой шутке, родившейся в голове. Павел Григорьевич усмехнулся в ответ, словно прочитав мысли. А может, тоже подумал о чем-то печальном, но даже по-своему забавном. Со своего места на скалистом берегу Парень почти не сходил. Он буквально зациклился на ожидании, хотя сам и не знал толком, чего именно ждет. Рябь сменилась порывами ветра, которые становились все чаще и сильнее. Через какое-то время уже даже самому невнимательному наблюдателю стало бы очевидно, что море волнуется. Вода набегала на камни, разбиваясь о них ворохом переливающихся брызг, а где-то за границей видимости отчетливо угадывались мертвенные сполохи. Максим закрыл глаза и прислушался. До ушей донесся пока еще тихий, но настойчивый набат. Триумфальный марш, возвещающий о начале конца. Может, похоронный звон по его бренной душе? Или, мало ли, просто урчание в животе оголодавшей нечисти? Видимо, скоро мы сможем это выяснить. Сидеть тут больше не имело смысла. Его и раньше не было, а теперь не осталось совсем. Максим тяжело поднялся, размял затекшие ноги, и побрел ко входу в пещеру. Пожалуй, остальные уже тоже заметили признаки надвигающегося и скрылись внутри. А если нет, стоит их, пожалуй, предупредить. В пещере был полный аншлаг. Как и в день появления Максима на этом проклятом берегу, люди задумчиво сидели по углам, смущенно отводя глаза. Тогда ему это показалось странным, но теперь вопросов уже не возникало. Он провел на фьорде достаточно времени, чтобы понять, тут выживают лишь жалкие никчемные трусы, боящиеся принять решение, взять ответственность. Наверное, если бы Макс задержался тут подольше, то и сам стал бы таким же, растеряв даже намек на волю. Впрочем, об этом поздно волноваться. Парень прошел к кострищу и стал неторопливо укладывать поленья на пепел и холодные угли. Это, как он понял, тоже был своего рода ритуал, знак признания перед самоотверженностью или просто глупостью очередного добровольца. Только тот, кто собирался выйти в прилив, мог разжечь этот костер, погреться в последний раз, насладиться единственным элементом уюта в этом краю смерти и безысходности. Кто-то протянул коробок спичек, непонятно как оказавшихся тут. Парень методично соскреб немного древесины осколком острого камня, который нашел свой первый день и все это время носил с собой. В сумраке пещеры... Вспыхнул хрупкий огонек, запахло серой. Из-под кучки дров завился струйка дым, затем появилось пламя, и стало, на удивление, хорошо. Даже самые угрюмые обитатели присели поближе, чтобы насладиться редким событием, совершенно не думая о том, что последует за ним. Максим тоже ни о чем не думал, кроме огня, отблески которого теперь играли в его глазах. Да, это, наверное, будет последняя радость, которую он испытывает в жизни, но конец будет потом. Сейчас же костер приятно согревает, вселяет спокойствие, навевает легкую хандру и мысли о прекрасном. В руках появились чашки с отваром, люди стали передавать их по кругу, от хлеба и морщись. Всё так же, как и в первый раз. Абсолютно так же, но совсем иначе. Ведь теперь Максим понимает смысл происходящего, понимает истинное, совершенно беспощадное положение вещей. Говорят, мир жестоко несправедлив. Что ж, это, пожалуй, правда, но тут даже сами эти понятия совершенно лишены наполнения. Здесь есть только одно мнение, одна воля, а все остальное подчинено ей, без возможности что-то изменить. Я не очень силен в повествовании. Собственно, я вообще небольшой любитель поговорить, если честно. С большинством из вас я даже парой слов не перекинулся, а многие даже не помнят, как меня зовут. Впрочем, эти вообще уже, похоже, ничего не помнят. И мало что понимают. Начал Максим окинул взглядом собравшихся. Совсем скоро я выйду из этой пещеры. Но прежде, пожалуй, поделюсь с вами кое-какими мыслями. Если никто, конечно, не против. Итак, мы толком не знаем, как сюда попали. Вернее, всех сюда, разумеется, привели чувство понятного характера. Но я имею в виду, так сказать, физику процесса. Находимся ли мы на Земле или нет? Может, нас забросил на другую планету? Или этот остров вообще существует лишь как коллективная галлюцинация? Я не знаю». Как выбраться отсюда непонятно. Одолеть зверя, судя по всему, невозможно. Непочинение правилам жестоко карается. Жертву требуется регулярно, и перестать приносить ее просто нереально. Таковы новые правила, законы, так сказать. По ним мы живем, и по ним умираем. Все просто. Но кто сказал, что дело обстоит именно таким образом?» Лешек, к примеру, просто испарился. Я не видел труп или следы расправы. Выходит отсюда только один, и все, что известно о дальнейшей его судьбе, это то, что доброволец пропадает с острова. А что, если он возвращается в свой мир? Вдруг прилив это и есть выход? Вы об этом не задумывались?» «Задумывались, Максим. Мы не полные идиоты. Понимаю твою логику, но вынужден разочаровать». «Никакого чудесного избавления тут не предусмотрено», — ответил ремонтник, сидящий по ту сторону костра. «Я видел зверя. Мельком, но видел. Однажды не удержался и прошел вслед за жертвой. Выглянул наружу. Всего секунду. Но я смотрел на то невообразимое отвратительное нечто, что пришло с прибоем. Не думаю, что оно хочет кому-то добра». Не думаю, что с ним можно договориться. Думаю, что это и есть само зло в самом откровенном его проявлении. Наступила гнетущая тишина. Странным все-таки образом устроен человек. Даже в такой ситуации сознание ищет малейший повод поверить в хорошее. Хрупкую веточку, которая поможет выбраться из тягучего омута. Вот и Максим ее нашел. Сам того не понимая придумал счастливый сценарий, где он оказывается избранным, первым, кто благополучно выбирается из расставленной западни и счастливо доживает свою никчемную жизнь, полную серых будней. Впрочем, ремонтник ворвался в эту картину, написанную розовыми тонами, и превратил ее в разорванный кусок холста своей бескомпромиссной прямотой. Нет, Максим действительно не спасется. Как не спаслись все, кто был до него. Как не спасутся все, кто будет впоследствии. В этот момент на него сокрушительной лавиной нахлынула очевидная истина, которую он старательно не замечал. Совсем скоро он умрет, и никому не будет до этого никакого дела. Молодой человек очень устал. Он устал бояться, страдать и метаться в сомнениях. Внутри не было ничего, кроме пустоты, эмоционального вакуума, который скручивал внутренности и вызывал острое желание забыть на одной ноте. Но вместо этого Максим просто закрыл глаза, наслаждаясь зарем костра, просвечивающим сквозь сомкнутые веки, а затем снова их распахнул. Он не помнил слова, которые говорил Леший. Нет, они родились в мозгу сами собой.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 Осипшим, дрожащим голосом подписал парень свой смертный приговор. В пещере мгновенно воцарилась гробовая тишина. Люди уставились на Макса и неотрывно на него смотрели. В чьих-то глазах читалось уважение, в чьих-то благодарность, но большая часть глаз красноречиво говорила одно. «Лучше ты, чем я». Пауза тянулась долго, очень долго, но вскоре ее прервал далекий грохот, повторяющийся, надвигающийся, неумолимый. Тот, кто должен был услышать, услышал, и уже двигался на зов». Максим поднялся на ноги и, не теряя времени, направился к выходу. Кто-то протянул ему руку, и тот пожал ее на прощание. Кто-то сказал что-то одобряющее, но до сознания слова не добрались. В ушах стоял оглушающий гул, свист, словно рядом разорвалась авиационная бомба. Будто продираясь сквозь густое желе, молодой человек добрался до узкого коридора и шагнул внутрь. Теперь от неизбежного его отделяло лишь пара десятков метров каменного тоннеля, стены которого уже прочертили развершиеся сияющие трещины. Перед тем, как идти дальше, Максим замер у того места, где виднели свежие надписи и, подумав, добавил свою. «Я поверил в счастье, но оно оказалось иллюзией, шагая навстречу неотвратимости. Максим. Закончив выцарапывать буквы, парень устремился к выходу из пещеры. Стена проливного дождя, который падал с холодных небес, не давала разглядеть ничего, что происходило снаружи. Но Максим не сомневался. Он уже где-то близко. Зеленые отложения были тут значительно гуще, чем внутри. Макс уже не слишком беспокойся своей безопасности – Погрузил правую кисть прямо в бурлящий комок этой субстанции и зачерпнул полную ладонь. Это отдаленно напоминало фруктовое желе, которое он порой покупал в супермаркете. Только в отличие от вкусного десерта, эта масса источала неприятный яблочный аромат, а тошнотворное зловоние самой смерти. Она совершенно очевидно была живой. Масса, соприкоснувшись с плоти Максима, пришла в движение и стало исходить пузырьками. Он попытался стряхнуть комок, но тот, словно слишком влажное тесто, не хотел клепать, покрыв всю конечность и постепенно продвигаясь все выше. Парень не слишком удивился, когда обнаружил, что его кожа в некоторых местах буквально срослась с загадочным веществом. То затекало в мельчайшие поры, просачивалось между молекулами, вступало в противоестественную не ничего хорошего связь с человеческим естеством молодого человека. Сил и желания осмысливать происходящее уже не оставалось. Поэтому парень, чувствуя, как сознание медленно, но верно растворяется и уплывает, сделал последнее усилие и, закрыв глаза, ступил под струю летящей с неба воды. Шум прибоя и завывание соленого ветра – сделались тысячи раз громче, а вибрации, которые были довольно слабо ощутимы в гроте, оказались тут поистине титаническими. Земля ходила ходуном, содрогаясь под гнетом неведомой силы. Скалы, булыжники и просто твердь под ногами сияли изумрудным заревом, расходясь сетью разломов и пробоин, из которых наружу стремились липкие флюоресцирующие протуберанцы и вытекали тонны знакомой субстанции. Максим не торопясь пошел по ненавистному фьорду в направлении пляжа, где все началось и где, вероятнее всего, должно закончиться. Горизонт рассекали беззвучные молнии и трепали многометровые валы, беснующиеся в ожидании хозяина. Один из разрядов ударил в горную гряду видневшуюся по левую сторону, и ее верхушка взорвалась ворохом тяжелых осколков, осыпавшихся градом на поверхность. Однако, несмотря на смертоносный разгул стихии, ничто не способно было помешать добровольцу проделать свой путь навстречу Року. Природа, если ее можно так назвать, прекрасно знала свое место. Она могла куражиться и бесноваться, но это хрупкое существо ей не принадлежало, и, следовательно, трогать его было нельзя. Это была собственность владыки этого мира, на которого у него... Были определенные планы. Можно ли назвать его Богом? Но кто-то поспорил бы, пожалуй, но тут вне всякого сомнения он именно Богом и являлся. И когда жертва достигла наконец пункта назначения, когда глупый представитель обезьян, считающих себя венцом творения, остановился у самой кромки бушующего моря, Бог явил себя. Настало время. Возможно, это тот самый момент, которого он так ждал. Да, здесь он единоличный властелин, но властелин пустынного, безжизненного края, а эти существа пришли из другого, интересного, полнокровного, нуждающегося в сильной руке, в железной хватке жестокого бессмертного правителя или, кто знает, может просто ненасытного жнеца. И он двигается к своей цели, планомерно и неумолимо, маленькими шагами, длиной в одну поглощенную душу каждой. Максим увидел, как из густого тумана, застилающего вздымающиеся над водой волны, показался объект. Он много раз думал о том, что же предстанет его взору в это мгновение. Сознание почему-то упорно рисовало некую антропоморфную фигуру или рыбочеловека вроде тех, что фигурировали в популярных когда-то фильмах ужасов. Сознание рисовало что-то жуткое, но вместе с тем понятное и по-своему привычное. Что-то, что заставит кровь в жилах стыд своим омерзительным видом, но вселит волю к сражению. Заставит плюнуть на все и дать последний отчаянный бой неравному противнику кинуться в суицидальную атаку с диким воплем, подобно древним викингам, рвущимся к славе и смерти, с улыбкой на лице, встречающим свой конец на землях, чем-то похожих на эти. Однако то, что явилось из пучины, было совсем не похоже на стереотипного монстра из детских страшилок или скандинавских легенд. Максим все это время сжимал в руке осколок камня, который собирался использовать в качестве оружия. Острые грани до крови расцарапали ладонь, и кровь, смешиваясь с той субстанцией, которая вступила с ним в контакт в пещере, закапывала на сырой песок одинокого пляжа. Прилив действительно привел с собой нечто отвратительное. Прямо по воде передвигалось исполинское переплетение жил, по лице костей, Создавалось ощущение, что какое-то колоссальное доисторическое животное вывернули наизнанку, перевернули вверх ногами и дополнили лишними, совершенно неуместными конечностями, которые теперь волокли ту тушу сквозь бушующие воды. Верхняя часть тела создания была покрыта каналами и отверстиями, которые, словно иерихонские трубы, издавали тот самый рокот, приглушенный гул которого содрогал пещеру в день, когда не стало лешего. Но хуже всего то, что Максим безошибочно узнал этот звук сейчас. Его далекое эхо он слышал и раньше. Именно оно приходило в тех снах. Именно о нем были те строки, которые знал каждый на острове. Именно его отзвуки терзали его ушные раковины и душили сердце, заставляя пропускать удары, когда он лежал по утрам в холодном поту «Кутаясь в одеяло с милыми медвежатами. С каждой невыносимой пульсацией из тела исполины вырывались потоки бурой крови, орошая фьорд и смешиваясь с морской водой. Существо, зверь, не ускорялось и не замедлялось. Оно двигалось ритмично и равномерно, наслаждаясь предвкушением и давая Максиму возможности еще раз проникнуться всей трагической безысходностью своего положения» как такового страха не было. Молодой человек вообще находился в шаге от утраты собственного естества, поэтому естественные инстинкты уже начали давать сбой. Он просто стоял, покрытый с ног до головы алыми брызгами, и спокойно ждал, селись найти в себе силы для последнего рывка. Когда зверь уже почти коснулся своими отростками береговой линии, Максим решил, что готов, и даже начал изготавливаться до прыжка. Сжав покрепче импровизированный нож. Но тут, в плоти чудовища, разверзлись миллионы крошечных глаз, и, не мигая, вытаращились на человека. Тех самых глаз, которые уже давно стояли перед внутренним взором Максима, тех глаз, которые любому другому покажутся просто зрительными органами. Но для него это было все счастье и боль жизнь и смерть, ненависть и страсть, отчаяние и надежда. Это было подобно молнии, разряд который вдруг бьет из-за туч и не оставляет ни малейшего шанса любому, кто встал на пути. Нож выпал из ослабевших пальцев и раскололся, ударившись о камни. Стал ворохом незаметных кусочков среди других ему подобных. Следом за оружием, Максим сам упал на колени, не в силах разорвать контакт с чарующими изумрудными огоньками. Были ли они действительно того прекрасного цвета? Или все это наваждение? Игра разума света и тени? Неважно. Сейчас, как, впрочем, и всегда, это было самое прекрасное и одновременно ненавистное, что Максим созерцал. Ему было неведомо, что приготовила для него злая судьба. Что сделать с ним зверь? или тот, чего ли он исполняет. Его, Максова воля, ему уже не принадлежала. Она была сломлена, утонула в океане зеленого сияния и разбилась о соленые скалы чуждого края. Он понимал, что его обманули, внушили ложные чувства и надежды, но он сам в них поверил без остатка, и пути назад уже не было. Зверь... Молчал, лишь продолжая исторгать из своего чрева сокрушающее эхо, а Максим стоял на коленях, омываемый потоками холодных морских вод. Глаза изменили выражение и потребовали признания, лукаво сверля парня. «Да, я вижу отражение твоих глаз». Титан едва заметно оживился, не ожидая такой откровенности. Протуберанцы, вырывающиеся из скал фьорда, завились в такт. «Я слышу эхо. Слышал его уже давно. И слышу сейчас. Я больше не утираю слезы. Ведь солнце не умирает. Оно уже мертво. Я приветствую тебя, зверь бушущего океана. Приветствую». «И будь что будет», закончил Максим и воздел руки, надеясь хоть на какой-то жест признания. Что-то, что даст понять, что он услышан, что его искренность будет вознаграждена. Глаза расширились и округлились. Даже богам порой приходится удивляться. И зверь удостоил человека ответом. В голове Максима, в его окончательно таящем сознании, раздался голос, который произнес всего одну, долгожданную, немного пугающую, но все же нужную фразу. «Тогда идем, прилив ждет». Волны нахлынули на фьорд, обрушивая скалы снося свои неудержимые мощи стволы высохших деревьев, унося в море камни и песок. Максима захлестнула мутная, непроглядная темное. Солнце, наконец, окончательно погасло, а все звуки стихли. Все исчезло и смыло. А он до последнего не отводил взора от неотразимых глаз, которые теперь закатились в диком экстазе. Словно свершилось нечто, чего их обладатель... «Очень давно ждал...» Голова шестая. «Нежданные гости» За углом показалась вывеска, и Валер отпустил петаль газа, одновременно включая правый поворотник. «Большая дружба!» «Что ж, это определенно то самое место, иначе и быть не может...» В такой ранний час местность возле пригородной забегаловки была совершенно пустынна, и найти место для парковки не составило большого труда. Впрочем, тут и в более оживленные периоды, скорее всего, не слишком людно. Нормальному человеку делать в этих краях нечего, а и пожалуй, берут что-нибудь крепкое и убойное, чтобы быстро погрузиться в алкогольную кататонию, да уматывают по своим делам. Пересекаться с аборигенами у Валера не было ни малейшего желания. Конечно, молодому человеку, скажем так, было чем их уговорить, но раньше времени прибегать к крайним мерам он все же опасался. Однако что-то ему подсказывало, обойтись без них совсем не получится, и чем это может закончиться, предсказать сейчас не взялся бы даже Нострадамус. Он встал так, чтобы было удобно наблюдать за входом в заведение прилегающей территории, не слишком привлекая к себе внимание. Заглушил двигатель, выключил фары. Учитывая суровый мороз, у него есть, пожалуй, минут 10-15 до того момента, когда в салоне станет уже совсем некомфортно. Можно было, конечно, сразу пойти внутрь, но он все же решил немного подождать. Вдруг увидит что-нибудь интересное. Поток теплого воздуха из решеток на передней панели прекратился. Но пока даже капли растаявшего снега на лобовом стекле не успели снова перейти в твердое агрегатное состояние. Печка прогрела автомобиль как следует. Валера нажал на рычаг под сидением, немного опустил спинку, устраиваясь поудобнее, и внимательно уставился на вход в пительное заведение, для всех, кому терять уже нечего. Жаль, что он не запомнил адрес самой Максовой зазнобы, это могло сильно все упростить. Хотя теперь уже поздно было об этом жалеть. Думать нужно было вчера, но тогда он был слишком пьян и слишком озадачен новостями, которые вывалил на него товарищ, чтобы придумывать план «Б». Повезло хоть, что не забыл название Рыгаловки, иначе пришлось бы, наверное, выложить Маринке все как есть, а подставлять друга не хотелось ни при каких обстоятельствах. Странная все-таки история. Судя по рассказам Максима, Это его Жанна, девушка неприметная и заурядная, как она умудрилась так скружить ему голову. А раньше подобного он за другом не замечал, вернее того, конечно, как и любого мужика, время от времени прикрывал на почве острого влечения конкретной особи противоположного пола. Но чтобы Максим вот так запал на по сути первую встречную, ничего не толком не зная. Все шутки про привороты ведьм были, разумеется, просто шутками. Но как скажите на милость, и еще можно это объяснить. Вроде и с Маринкой у Макса все было пучком, во всяком случае так утверждал сам товарищ. Кризис среднего возраста и, как говорят в народе, седина в бороду, это точно нет. Макс еще совсем молодой и только переходит в стадию полноценного мужчины, рановато для кризисов. Объяснить себе перемены, произошедшие с приятелем, Валера никак не мог мало исходных данных, да и те, что есть слишком уж непонятные, допускающие различные трактовки. Сам он остановился на том, что это или какой-нибудь совсем экзотический криминал, и другу, возможно, подсыпали чего-нибудь эдакого. Или откровенный паранормальщина с гаданиями, ритуалами, капелькой менструальной крови и всё в таком духе. В общем, в лучших традициях классических ведьма и из народного литературного творчества. Большинство высмеяло бы его за дремучие суеверия, но сам Валера совершенно ничего удивительного в них не видел. Да, он городской житель до мозга костей, привыкший к главенству разума и рационального подхода к жизни, но за прожитые годы он успел повидать всякого такого, что сложно загнать в рамки прагматичной повседневности. Рядовой новозаревец живет в простом понятном мирке, где всем управляют электричество, инженерные достижения и грамотное планирование вышестоящего начальства. Тут нет места странностям и проявлениям мистического толка. Да, может в деревнях и селах недалекие отшельники верят в лесных духов и поклоняются незримым силам, управляющим судьбой людей, но если вся эта шушера даже существует, Город явно находится вне ее полномочий. Так, думает рядовой новозаревец, и глубоко, фатально заблуждается в своих недальновидных суждениях. У Валеры было много знакомых, и необычных историй он от них слышал немало. Да, в основном это были просто бредовые байки полоумных бабок, но далеко не всегда. Некоторые необъяснимые вещи происходят рядом с нами – Да, мы можем пытаться их не замечать, но от этого они не перестают быть частью нашей реальности. Как там говорится «я засыпаю» и мир умирает, чтобы родиться вновь, когда я проснусь? Ну, это сказал человек, который явно не знал, о чем говорит. Валера видел порой загадочную, слишком быструю для человека тень, мелькающую на ночных крышах домов, а замечал хаотично передвигающиеся огни, проявляющиеся внезапно и исчезающие бесследно. Слышал перешептывание про некую таинственную организацию, представители которой рассекают по дорогам на огромных черных внедорожниках, и порой забирают с собой пару-тройку человек, возя бедолаг в неизвестном направлении. Наконец он сам читал заголовки, пестрящие сообщениями о целой эпидемии пропаж начала четвероногих, а затем и их хозяев. Это, кстати, было не так давно, и неизвестно, чем та история закончилась. В общем, в отличие от многих, Валера не был прожжённым скептиком, решительно отвергающим любые варианты, не укладывающиеся в его картину мира. Он был вполне готов к любому развитию событий и разобраться собирался во что бы то ни стало. Молодой человек внимательно огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не проявляет интереса к подозрительному гражданину, сидящему в остывающем седании, полез в правый карман своей куртки. Рука вынула на свет божий сверток, а другая, стремясь помочь своей компаньонке, принялась его разматывать. Из складок мятого промасленного пергамента показались грубоватые очертания компактного пистолета. Валера задумчиво поглядел на затворную раму и прочитал лаконичную надпись. Глок-26, Австрия 9 на 19. Там же лежали два пухлы прямоугольника, именуемые еще магазинами, с открытых торцов которых глядели сияющие теплым латунным светом бока-патронов с замысловатой, немного напоминающие спереди разверстую подземного червя пулей. Пули эти были покрыты мелкими проточками и при ближайшем рассмотрении оказались по сути разделены на несколько бритвенно-острых сегментов, едва скрепленных между собой тонкими перегородками. При контакте с препятствием сегменты отделяются друг от друга, и вместо аккуратного входного и выходного отверстия, как от обычной оболочечной, получается россыпь случайных раневых каналов от мелкой, но крайне опасной шрапнели. Одного попадания такой малюткой хватит, чтобы оставить оппонента без руки или ноги, А про метки, выстрел в голову уже и говорить не приходится. Самому Валерию, слава богу, стрелять им пока не доводилось даже по мишеням. Уж слишком большой кровью и немалыми финансовыми издержками удалось заполучить пару пачек заморских рипов, И тратить их на бабахинг было, мягко говоря, неразумно. Патроны он приобрел, так сказать, на случай важных переговоров. И в качестве последнего аргумента... А он, чего уж там будет действительно последним, если дело дойдет до пальбы. О пистолете и сопутствующих ништяках он никому не говорил. Достал его у одного знакомого криминального авторитета, вернее, получил в качестве оплаты за относительно законную работу, которая была Валери как раз по профилю. Разумеется, никакой лицензии на ствол не было, и быть не могло, поэтому показывать пушку представителям власти было категорически противопоказано. О патронах и говорить не приходилось. В общем, если бы сейчас рядом оказался полицейский, решил бы проинспектировать гражданина и обнаружил бы заморский короткоствол, отвертеться, вероятнее всего, не вышло бы. Валера не был силен в юриспруденции, но тут не нужно быть специалистом в области права, чтобы понимать. Посадят надолго и всерьез, а быть может, еще и повесят какой-нибудь неудобный глухарь до кучи. Впрочем, ментов поблизости не наблюдалось. Их вообще нынче в городе встретишь нечасто. А вот выручить в этих краях пушка очень даже может. Голыми руками боеприпасов Валера специально не касался. Поэтому, если до применения все-таки дойдет, выйти на него под печатком не получится. Какой-то фрик устроил стрельбу и скрылся в неизвестном направлении. Ищи ветра в поле. Валера тянул затвор на себя и отпустил. Патронник захлопнулся с характерным металлическим лязгом, приняв в себя одного из десяти маслят, ждущих своего часа. Молодой человек положил пистолет обратно в карман куртки, подумал и сунул запасной магазин в другой. Он вынул ключи из замка зажигания, открыл дверь, вылез наружу. Авто беззвучно моргнуло дав понять, что встал на сигналку и будет верно ждать своего хозяина. А Валера уже топал к входу в бар, откуда собирался начать поиски своего чувствительного товарища. На улице стало немного теплее, а с серого неба начали падать крупные хлопья снега. Валера перешел дорогу и остановился у входа в забегаловку. Он попытался собраться с мыслями, пытаясь накидать план своих дальнейших действий, но вышло плохо. Тогда молодой человек просто отбросил сомнения и переживания, сунул руку на всякий случай в карман и открыл тяжелую дверь. Внутри большая дружба выглядела так же плохо, как и снаружи. Валера не надеялся найти тут фешенебельное питейное заведение, но общая мрачность обстановки его все же удивила. Пол избитые плитки, стеклянный прилавок с просроченными закусками и дешевыми сигаретами, тусклый свет, доживающий свой век лампочки накаливания под потолком, старые, пожелтевшие от времени постеры рекламные плакаты. Из противоположной от входа стены торчали несколько тронутых ржавчины кранов с разливухой, а венчал все это великолепие стеллаж на котором стояли бутылки с откровенной сивухой, которую Валера не стал бы использовать даже в медицинских целях. Местная непритязательная публика, впрочем, наверняка уже выработала иммунитет против контрафактного алкоголя и бухает адское пойло за милую душу. Кстати, представителей этой самой публики в Рыгаловке на удивление не наблюдалось, чему Валера не применил возрадоваться. Общаться с подвыпившими светломайцами не хотелось совершенно. Единственным одушевленным предметом большой дружбы оказалось неопрятное создание, в котором, немного приглядевшись, Валера опознал представительницу прекрасного пола. Впрочем, таковой можно было считать лишь формально. Худенькая девушка, крашенная в угольно черной, скучала за прилавком, флегматично пролистывая что-то на экране своего смартфона. Не слишком аккуратно наклеенные накладные ресницы слегка колыхались так морганием. А висящая наша шее дешевая цепочка, имитирующая золото, поблескивала в лучах теплого желтого света. Все здесь выдавало абсолютное отсутствие вкуса и какого-то чувства прекрасного. Валера попад подумал, что если эту чушку слегка принарядить и обучить хорошим манерам, то получится очень даже ничего. Но кто возьмется за перевоспитание потерянной души? Девушка на мгновение оторвала взгляд от мобильника и скользнула глазами по вошедшему. Валера дружелюбно улыбнулся уголком рта, но жест остался без внимания. Мадам вновь уткнулась в телефон, напрочь игнорируя посетителя. Валера внимательно осмотрел помещение еще раз, но ничего примечательного так и не заметил. Камер видеонаблюдения видно не было, не было даже банальных датчиков дыма. Видимо, даже местные пожарные уже давно забили на эту дыру болт. «Здравствуйте. Можно к вам обратиться?» Подошел Валера к прилавку. Вместо ответа девушка только дарила его удивленным взглядом. Э, «Понимаете, тут такое дело. Есть у меня один товарищ. Так вот он...» Начал было Валера вводить в курс дела. Покупать что-то будете? Перебила продавщица. Э, нет, я просто спросить. Тогда вали отсюда, поговорить не с кем, что ли. Валерин, обаяние ее явно не брало. Послушайте, э, ладно, давайте колу 05. Девушка закатила глаза, выдала бутылку газировки, рассчитала Валеру и вновь уселась на свое место. Так вот, говорю, мой товарищ вчера сюда заходил и... Снова предпринял попытку Валира. Чё ты мне тут лечишь, а? Чё тебе вообще надо, дядя? На уши иди другому кому-нибудь подсядь и про своих друзей -мудаков и им рассказывай. Купил, что хотел, вали теперь давай. Слушайте, девушка, а вы почему так разговариваете? Я, кажется, не хамил. Если вы дадите мне закончить, то... Я тебе чё, жена любимая, чтобы кончать, тебе давать упырь. Сказано, проваливай, не понимаешь, по-хорошему? Понял? Будем хамить, значит. Ну что ж, у меня ведь терпение тоже не бесконечное, курва. И еще раз повторяю, сюда вчера заходил мой друг. Сегодня он не выходит на связь. Ты его точно помнишь, по глазам вижу, что поняла, о ком я говорю. Давай говори, что произошло и куда он делся, или. Начал терять самообладание, Валера. Ладонь машинально сжал рукоятку Глока. «Эльча, любезный!» Раздалось из-за спины. «Мань, чё за пассажир? Чё ему надо?» Поддакнул второй. «Да козел какой-то! приперся и начал хамить. Курвой называют!» С вызовом произнесла Маша. «Курвой, говоришь? Так-так... Чё ты к нашей Мане пристаёшь, а, Баклан? Зубы лишние!» Или, может, хлебальник запасной в кармане лежит? Один из достопочтенных господ стал подходить вплотную, а второй предпринял обходной маневр, чтобы оказаться у Валера за спиной. Классическая тактика дворовых беспредельщиков. Валера не был силен в единоборствах, а даже если бы и был, опасно вступать в спарринг с такими маргиналами. Кто знает, нет ли у кого-нибудь из них при себе ножа или чего-то подобного. Пусть он даже каким-то чудом вырубит одного, но дальше вполне может обнаружить у себя в бочине народный предмет, воткнутый в почку, и там уже будет не до драки. Этим пусть занимаются какие-нибудь крутые герои из боевиков или мастера спорта по рукопашному бою. Валле же, весь этот геморрой был совершенно не нужен. Да и справедливости ради, пришел он сюда не просто так, а с вполне конкретной целью, миссией, если угодно. В общем, участвовать в пригородном мордобое с непредсказуемым финалом не было ни смысла, ни желания, поэтому, поняв, что разговорами тут явно уже не обойдется, Валер вдруг сорвался с места и сделал несколько быстрых шагов в сторону, попутно доставая руку из кармана куртки. Оружие бравые джентльмены, вступившиеся за честь прекрасной юной леди, сперва не заметили и отреагировали на маневр неприятеля как бык на тряпку в руках ториадора. Один из них ринулся на Валеру, уже замахиваясь, не весть откуда взявшись выкидухой. «Надо же, не ошибся насчет манера этих уродов. Он и ножик уже достал». Подумал Валер, отступая еще на шаг и вскидывая пистолет. Кислый ствол!» – выкрикнул приятель Бухарика который, очевидно, соображал немного оперативнее своего коллеги. Впрочем, тот и сам среагировал на недвусмысленный жест наглого незнакомца и замер на месте, уставившись в темный провал дула, направленного прямо ему в лоб. Воцарилась недолгая, но крайне напряженная пауза, в ходе которой все лихорадочно соображали. Бравые пьянчуги размышляли на тему того, смогут ли вывести при таком раскладе. Маша прикидывала в уме, кто это такой и что ему нужно. А Валера же пытался сдержать палец на спусковом крючке, уже успевший продавить предохранительный рычаг и теперь находящийся буквально в шаге от того, чтобы разнести череп опешившего великовозрастного гопника посредством 9-миллиметровой фрагментирующейся пули. На лице Валеры появилась едва заметная ухмылка. Кто-то мог подумать, что это признак удовлетворения собственным превосходством. Но на самом деле в голову совершенно не к месту. Пришла забавная цитата. И теперь страстно просилась наружу. «Знаю, о чем ты думаешь. Настоящий это пистолет или просто игрушка? Может, это пневматика или на худой конец маломощный травмат?» «Могу сказать, что это мой друг. Глок-26, заряженный десятью патронами, предназначенными именно для того, чтобы с одного выстрела утихомиривать таких, как ты. А может, я просто блефую. Ты должен задать себе всего один вопрос. Повезет ли мне? Ну как, урод, чувствуешь себя везунчиком?» Немного перефразировав, выдал Валера. «Эти товарищи классику, похоже, не знали абсолютно.» Но пламенная речь возымела отрезвляющий эффект. Кислый, пару мгновений поколебавшись, выронил нож, который звонко ударился о твердый пол и укатился куда-то в угол. Правильный выбор. А теперь лежать мордой в пол, руки перед собой не дергаться, вопросы есть, суки! Не сбавляя давления, продолжил наседать молодой человек. В глубине души он надеялся что они не послушают и предпримут какую-нибудь глупость. Но героев среди присутствующих не нашлось. Мужики покорно легли на пол, вытянули свои культяпки и стали ждать дальнейших указаний. А жаль. Ей-богу, жаль. Конечно, мочить случайных упырей в планы совершенно не входило. Да и полиция, опять же, вполне может потом его вычислить и приземлить на долгие годы. Но, как бы то ни было, Замочить этих гадов все равно хотелось. Не из-за обиды или того, что Кислый хотел его пырнуть. Просто не понравились они Валере, и в нем поселилось стойкое ощущение, что отстрел подобной нечисти пойдет району, да и всему городу только на пользу. Оружие в руках, знаете ли, навевает порой очень забавные мысли, и так и тянет немного пошалить. Все немного остыли и успокоились. Ни в кого стрелять, разумеется, Валера не стал, но Валыну, впрочем, тоже убирать не спешил. Уже не как угрозу, а скорее в качестве сдерживающего фактора, на случай, если кто-то внезапно возжелает сатисфакции. Того, что местные нажмут тревожную кнопку или еще как-то вызовут полицию, молодой человек особенно не опасался. Достопочтенные господа... Не были похожи на тех, кто горит желанием общаться со стражами закона, у самих в пушку. Продавщица по имени Маша в свою очередь все еще пребывала в каком-то ступоре, то ли от страха, то ли от общей нетипичности ситуации. В любом случае, Гонора у нее, как и у остальных, заметно, поубавилась, и девушка стала мягкой, податливая и готовой к сотрудничеству. Зовут как Обратился Валера к мужикам. «Семен... Кислый!» «Нахер мне твоя погремуха? Имя есть, и так в паспорте написано?» «Аркадий...» Кислый немного сконфузился, явно стесняется. «Да... Кислый действительно звучит посолиднее. Так, значит, господа хорошие. Мы тут общались с прекрасным бодам, а вы нас слегка прервали». Тем не менее, разговор еще не закончен, и вы, вероятно, тоже сможете помочь. «С мусорами не базарю, гад!» Выпалил кислый, пытаясь, видимо, восстановить попранную пацанскую честь. Семен снисходительно посмотрел на недалекого приятеля, но ничего не сказал. Маше было так же пофигу, как и раньше. «Очень рад за тебя». «Но я к ментам никакого отношения не имею, и разговор не про ваши грешки, которых у вас, я уверен, немало. Если вы не будете меня перебивать и позволите закончить, то мы все скоро сможем попрощаться и разойтись, как море корабли. Итак, я знаю, что вчера сюда заходил мой близкий друг. Он точно был или в вашей рыгаловке, или рядом. Сегодня он перестал выходить на связь, что меня, признаться, крайне встревожило. Тот, кто поможет мне найти друга получит вот эту замечательную купюру. Ну что, память у кого-то освежилась?» Вкратче обратился к собравшимся Валера, показав банкноту в две рублей. «Ну…» Протянул кислый, все еще переваривая в голове полученную информацию. Семен, как очевидно наименьший затупок в этом тандеме, не растерялся и подошел к Валере, намереваясь принять награду. Тот сделал шаг назад. Снова поднимая глок Ты давай не наглей Сначала поможете, а потом деньги И давай-ка дистанцию держи А то я могу и передумать Да чё ты сразу? Мы думали, Машку обижают от ты тут волыны махать Не по-мужски Сконфузился Семён Ага, а с ножиком по-мужски, значит? Давай выкладывай, не томи Слышь, Сем, мы же видели его вчера. Это, походу, тот, который гондоны у Машки покупал, да? К Жанке же еще собирался вроде. А раньше времени раскрыл карты кислый». Какая Жанка? Что ты несешь? Попытался дать заднюю Семен, но наткнулся на строгий взгляд Валеры. К Жанке, говоришь, Одинокая живет где-то поблизости? Заинтересовался Валера. «Мужик, слушай, нам проблемы не нужны. У кислого язык без костей просто, нет тут никакой жанки». «Да как нет? Вон, в недострой же, все знают». «Да заткнись ты уже, идиот! Ты хочешь, чтобы она и нас в гости пригласила?» Шикнул на него приятель. «Сем, дай-ка товарищу закончить, будь любезен». Прервал перепалку Валера. Мужик, ты не понимаешь. Эта жанка, она. короче, не стоит в этот блудняк лезть. Попытался хоть как-то съехать с темы Семен. Я разберусь, стоит или не стоит. Отведете мне к этой жанке вашей ясно. Про вас ничего не скажу, не ссы так сильно. Блин, да как ты не понимаешь? Там какая-то совсем нездоровая хрень. Если вчерашний хмырк не намылился, то кранты ему. А на ч? Че... Людоедка местная. Не понял Валера. «Не знает никто. Ее и не видели ни разу толком. Это все байка среди местных мужиков ходит. Про ведьму, что живет недострою. Думают, что там сидит какая-то корга и зазывает к себе Аки-сирена моряков. Нахер они сдались, кому такие?» Подала голос Маша. «Не байка это. Сколько народу в панельку ушло, а сколько вернулось. Кто-то же... Есть там что то как пить дать есть. Зло — это место, и лучше донесоваться. Агрысился на девушку кислый. та скептически покачала головой, и уже поняв, что грабить забегаловку никто не собирается, как и отстреливать присутствующих, вернулась к смартфону и принялась снова залипать в соцсеть. — Так, господа, байка или не байка, я не знаю. «Но к панельке, или как вы это называете, меня отведете, ясно?» «Да ни за что. Нам жизнь дороже, чем твои две штуки несчастные». Встал в позу Семен. «Ага. Не пойдем, так и знай». Подакнул Кислый. «Ладно, уговорили. По две каждому». Валер достал из кармана еще одну банкноту. «Не, ну, это другой разговор. Как говоришь, друга звали?» А вот это вам знать уже не обязательно. Ведите, я сзади пойду, чтоб вы чего не выкинули, ответил Валера, указывая на дверь. Да, поиски Максима оказались куда затратнее, чем он рассчитывал. Чего, однако, не сделаешь ждать друзей, правда? Впрочем, может, стоило эту парочку все-таки пристрелить. Трое мужчин вышли из бара и скрылись в усиливающемся снегопаде. В помещении снова стало тихо и мирно. Маша отпила уже остывший кофе из заляпанной кружки с изображением какого-то местного депутата и снова прильнула к экрану мобильника. На секунду в ее голове мелькнула мысль позвонить в 02, но угасла задолго до того, как успела оформиться в нервный импульс от мозга к пальцам. «Менты сюда, может, и приедут, может, даже успеют найти и схватить вооруженного фрика. Но как потом будут смотреть на нее само местное? Публика тут ошивается весьма специфическая, и общаться со следствием любит не то чтобы слишком. Как знать, один из ярых противников пенитенциарной системы может вполне решить подкараулить ее после смены. И… да и какое ей, собственно, до всего этого дело? Какое ей дело до этого слащавого мажорчика с пистолетом, его пропавшего сперматоксикозного товарища и двух забулдык регулярно упивающихся дешевым спиртным? Если все пойдет по плану, через год он наконец закончит свою шарагу и, возможно, устроится в заведение поспокойнее. Чем черт не шутит, может даже удастся выхлопотать зарплату, которая позволит снимать что-то в той части города, где не режет народ каждую ночь. А если звезды сойдутся совсем уж феноменальным образом, даже покинуть негостеприимный, мрачный новозариск? Слишком уж много тут происходит плохого. И недостроенная девятиэтажка, несколько окон которые по ночам источают еле заметное зеленоватое свечение, далеко не самая страшная тайна этого сибирского мегаполиса».